Последняя встреча с Кириллом не давала покоя всей моей семье. Особенно ярился отец, что было весьма ожидаемым. Не отставала и мама, поносящая Маркова, на чем свет стоит. Я же заняла позицию человека, который предпочитал сохранить ясную голову. Хотя мне тоже порой хотелось присоединиться к родителям и вылить заочно на голову Кира, Ведро словесных помоев. Однако я занялась тем, что начала искать адвоката, причем такого, который был бы настоящим гуру в своем деле. И вспомнила о знакомой, у которой совсем недавно был суд. Априори проигрышный для нее, потому что тягалась она с конторой, имеющей огромный доход, однако завершившийся в ее пользу. то, что мне и нужно. Связавшись с адвокатом, я почти сразу убедилась в том, что мне, Арина Леонидовна, подходит на все сто. Ключевую роль в этом убеждении сыграла наше общение, при котором она сухо, но по делу, расспросила меня обо всем. А потом, в противовес довольно безэмоциональному началу разговора, сообщила, что раз я молодая мама, Который не стоит отлучаться из дома. Она, если будет удобно мне, приедет прямо к нам. Я, разумеется, на это согласилась, и была благодарна Арине Леонидовне за проявленную человечность. Перед прибытием адвоката мы с Илюшей отправились прогуляться в сквер, который располагался неподалеку от дома, и просматривался из окон нашей квартиры. Как говорил отец, Так ему будет спокойнее на душе. Я спорить с ним не стала, тем более, что первые прогулки у нас с сыном были не особо длинные. Мама же осталась на хозяйстве, намереваясь приготовить что-нибудь к столу. И хоть я попыталась ее заверить в том, что наш разговор с Ариной будет носить исключительно деловой характер, а не посидельный, переубедить ее было невозможно». И вот мы прогулялись с полчаса, когда я собралась возвращаться. Нужно было успеть еще покормить и переодеть Илью, причем в спокойной обстановке, ведь сын очень остро реагировал на любые мои эмоциональные состояния. С этими мыслями я и направилась к проезжей части возле дома, когда вдруг прямо рядом с нами промчалась большая черная машина, правое колесо которой угодило в лужу. Поток грязной воды взметнулся наверх и забрызгал капюшон коляски, и лишь чудом эти капли не попали внутрь. Я была настолько ошарашена, что когда водитель притормозил и вышел из авто, не сразу сообразила, что вообще случилось. А когда до меня дошло, я набросилась на мужчину испытывая то, что можно было назвать яростью разозлившейся тигрицы. «Вы с ума сошли тут летать на таких скоростях!» рявкнула из последних сил, сдерживаясь, чтобы не наброситься на этого дебила с кулаками. «Мой ребенок чуть не пострадал!» Он приостановился, склонил голову на бок и вдруг улыбнулся. «Скотина!» «Стоит еще и щерится здесь, как будто готов начать надо мной насмехаться». Однако вместо этого незнакомец вдруг спросил. «Таисия? Синицына?» Он назвал меня тем именем, которое я носила до замужества. И я остановилась, как вкопанная, не особо понимая в происходящем. «Я Миша Воробьев, если помнишь такого». Он усмехнулся, а я ж рот приоткрыла. «Михаил? Тот самый, которого дразнили в контексте моей фамилии, регулярно нас сводя в одно гнездо, особенно по весне. Долговязый и нескладный парень, который сейчас, когда стоял напротив и смотрел на меня своими ярко-голубыми глазами, совершенно не походил на одноклассника из прошлого». Он возмужал, раздался в плечах, и было видно, что Воробьев не пренебрегает спортом. Да и вообще видоизменился настолько, что в ответ я могла лишь молчать, едва сдерживаясь, чтобы не открыть рот еще шире. Помню, да, э, только, ну... Я не подобрала слов, и Миша покачал головой со всей той же улыбкой, которая так и говорила. «Все я понимаю, можешь не пытаться объяснить». Потом он нахмурился и, подойдя ближе, осмотрел коляску. «Прости, Тась, я все никак не избавлюсь от привычки, которая осталась, еще когда гонками занимался. Притопить педаль в пол и все такое. Но я виноват, исправлюсь». Я и сама перевела взгляд на забрызганный капюшон. но мне уже не казалось настолько фатальным то, что произошло. «Исправляйся!» – буркнула в ответ. «А то так и человека можно сбить!» Почувствовав себя старой брюзжащей бабкой, которая меж тем понимала, что она абсолютно права, я собиралась перевести тему на что-нибудь еще, когда появление рядом Арины Леонидовны разрядило обстановку. Я видела своего адвоката только на фото и сейчас смогла с уверенностью сказать, что в реальности она мне понравилась еще больше. Именно той самой энергетикой, которая ощущалась за версту и которая так и говорила «Спокойно, все у нас получится». «Миш, что тут такое происходит?» Обратилась Арина к Воробьеву, что порядком меня удивило. И пока мой бывший одноклассник не ответил, я вставила свои пять копеек. Похоже, происходит встреча старых приятелей и одновременно знакомство с адвокатом. «Я Таисия, и вы, скорее всего, идете ко мне». Протянув ладонь Арине Леонидовне и получив в ответ весьма крепкое рукопожатие, я стояла и гадала относительно того, «Кем же ей приходится Миша?» И получила ответ почти сразу. «А это мой двоюродный брат. На данный момент он работает моим водителем. Представлять не стану. Вижу, что вы уже пообщались». Она покосилась на коляску и поморщилась, видимо, совершенно верно поняв, что тут случилось, после чего посмотрела на меня и проговорила. «Надеюсь, что мы решим вопрос полюбовно, и вы не станете вменять этому товарищу статью 20.1. Мелкое хулиганство, за которое он в любом случае расплатится, отмывая все, что испачкал». И я, растянув губы в улыбке, заверила Арину Леонидовну. «Пока не стану, но посмотрим, как Миша справится с помывкой». После чего мы обер смеялись, а Воробьев притворно помрачнел.